Хоть и запретил доктор. Ну давай, давай. Уж и грибы пошли. Грибы пошли, сказал Ванешка, смотря в кузовок. И не видал, как мать показывала ему с уголка: "Отдай". Кому ж грибы-то? А вот набрали, сказал Ванюшка, шмыгая носом и колупая пальцем в лукошке. Взял Данила Степанович грибы, дал Ванюшке два грибина и наказал матери снести. Сказал Щурязь: Вот бы ты меня и сводил по грибы-то, показал, а не в лесу. И пустился, зажав в кулачке двугривенный. Набежал на мать, уткнулся в живот головой и показал двугривенный. А Данила Степаныч хоть и шутил, а на другой день, чувствуя в себе силы, ходил по ельнику у деревни с работником, грибы смотрел. Не нашёл хороших. Далеко было до березняка. Зато послушал Как хорошо барковали бетютни! Сидел на пеньке, откуда через редкий лесок виднелась тихая ключевая. Господи, сколько раз так бывало сидел, давным давно. Бывало возвращались с дальнего леса из подскочково с грибами, и сенька мороз, и танька, и еще считали в елках у кого сколько. Тогда тоже елки маленькие были, поросли, чистили корешки. А позоди, где был тогда старый сосняк, играли ведьютни: то-тут, то-там, заманивали, а близко не подпускали. А на деревне синий поздний дымки и кое-где. "Это что ж, по-твоему, уркает?" ур! посмеиваясь глазами, спрашивал Данила Степаныч работника. Степан подымал белые брови, настороженно вдумчиво глядел на верхушки ёлок. И хитро прислушивался. А это уж какая-нибудь птица, Данила Степанович, может коршун где в гнезде, а похоже как скворец. Скворец, ведь тюти не это, возможная вещь. И опять слушал, завернув голову в глубине леса. Ничего-то ты не знаешь, возможная вещь, не жил в деревне, вот и не знаешь. Никак нет, Даниил Степанович, не знаю. Я сызмыстство всё в Москве. У нас по папаша блинками в охотном торговали, а мы в услужение пошли. Я вот при банях мальчиком состоял, в дворянских простынки накидывал, потом в молодцах, очень хорошо в лакеях в богатом доме. Да только хорошая одёжа требуется. То-то ты и гриба не знаешь, говоришь, Сыроежка это, показал Данила Степанович на гриб в корзиночке. Какая же это сыроежка? Свинуха это. А это вот лисичка, жёлтенькая это. А это валуй. А это? Ну что это? Вот они, знаешь, не могу знать. Козлёнок. И был ему радостно учить ротатова, Белобрысова Степана, с придурью он, всему своему деревенскому прошлому, которое помнил ещё и рад был, что помнил. Сам себя проверял, помнит ли? Присматривался к кустам. Всё помнил, узнал и показал Степану волчьи ягоды. На ложку признала цветавшую уже липку, липку смолянку. Молодыми, радующимися глазами смотрела на него всё. Точно потерял был он всё это, а теперь Неожиданно нашёл опять. Всё приводило за собой из прошлого многое. Не назовёшь что, а только порадуешься, прикоснёшься душевно, как было в первую зарю, когда играл под окном хандра-мандра. И грибы-то набрал, никудышние. Мог бы купить бельёвую корзину настоящих белых, а показывал палкой каждый гриб и наказывал класть корзинку. Услыхал гятло остановился. Где сидит, долбит? Вон они, за сучочком-то, вытягивал губы и показывал пальцем Степан. Вон они теперь перелетели на сучочек-то, головкой-то вниз свисит, головкой-то стучит. Белки тут бывали. Ужэль даже белки. Вот какое ваше место замечательное. Всё есть: и медведи, и всё. Легко было дышать в лесу по утру, и не мучила одышка, как в Москве. Пройдешь, посидишь, нет, нет, и подумается.